Аппаратный массаж Вибрация – это механические колебательные движения, при которых физическое тело периодически проходит через устойчивое положение, отклоняясь от него то в одну, то в другую сторону. Колебательные движения имеют кинетические и динамические показатели. Первое. Амплитуда колебания. Это величина отклонения тела от устойчивого положения. Второе. Частота колебаний. Это число отклонений тела от устойчивого положения в единицу времени. Измеряется в герцах. Вибрация, действующая на человека, влияет на его органы и системы. По степени распространения вибрацию разделяют на местную, локальную и общую. Физиологическое воздействие на организм механической вибрации связано с раздражением экстерорецепторов, рецепторы, расположенные в коже, интерорецепторов, рецепторы, расположенные во внутренних органах, И проприорецепторов. Рецепторы расположены в мышцах и сухожилиях. Механические колебания характеризуются частотой от долей до сотен тысяч герц. Инфразвуковые от 1 до 16 герц, звуковые от 16 до 20000 герц, ультразвуковые свыше 20 000 герц. Установлено, что вибрационный массаж оказывает выраженное обезболивающее действие, которое сопровождается отдельными ответными сосудисто-двигательными реакциями. При этом также происходит активизация окислительно-восстановительных процессов в мышцах, что способствует быстрому снятию утомления и восстановлению их работоспособности. Вибрационный массаж положительно влияет на нейрогуморальные процессы, способствует улучшению функционального состояния желез внутренней секреции, вегетативного и центрального отделов нервной системы. Показания Заболевания и травмы периферического отдела нервной системы Подострые и хронические формы инфекционного неспецифического полиартрита Бронхиальная астма вне стадии обострения Хроническая пневмония в стадии ремиссии Хронические гастриты с секреторной недостаточностью хронические заболевания желчных путей, дискиназии кишечника, глазные болезни, гинекологические заболевания и другие. Противопоказания Общие инфекции Злокачественные новообразования Активные формы туберкулеза Гипертоническая болезнь начиная со второй B стадии, сердечно-сосудистая недостаточность второй-третьей степени, стенокардия с частыми приступами, выраженные неврозы, выраженные дисфункции эндокринной системы, тромбофлебит. Временные противопоказания обострение основного или сопутствующего заболевания, жалобы на общую слабость или переутомление.